Глава 18. Реконструкция предприятия «Ударник» шла быстрыми темпами. Большое количество людей были заняты делом. Приезжала и уезжала строительная техника. Что-то жужжало, скрипело, поднимало пыль. Отовсюду слышались голоса, мелькали силуэты. За ними солнце проводило скользающие тени. А как только опускалась темнота, так сразу загорались многочисленные прожектора, чтобы работа не останавливалась ни на минуту. Один-единственный человек управлял всем этим процессом. Он всегда был на ногах, не останавливался ни на единую минуту. Наемные рабочие, получавшие деньги за каждый отработанный день, удивлялись феномену управляющего. Слишком не молод был он и не выглядел спортивно подтянутым. Напротив, человек пенсионного возраста с суровым лицом и большими жесткими усами темного цвета. Лишь изредка рабочие видели в компании управляющего еще двоих мужчин, которые разговаривали с ним на равных, А кто-то замечал, что именно эти люди являются, по всей видимости, хозяевами столь суматошного предприятия. Ничего пока нет, — угрюмо произнес Николай Тимофеевич, обращаясь к товарищу Ефимозе, который осматривал перерытую вдоль золе поперек площадку напротив бывшего цеха номер один. — Если бы было, то уже, наверное, нашли, — продолжил Николай Тимофеевич. — Не мог кто из рабочих не сообщить о находке? — спросил Ефимозе. — Дело обговоренное, да и всех тщательно проверяют, — ответил Николай Тимофеевич. — Может, не заметили? Лицо Ефимузи было сосредоточено угрюмым. — Вот это вполне возможно. Я сам думал о таком повороте событий, — произнес Николай Тимофеевич. — Николай Тимофеевич, сегодня же нужно прозвонить всю эту площадку на наличие металла, причем досконально это сделать, — сказал товарищ Ефимузи. — Понял, товарищ Эфимози, прозвоним и вытащим все до единого ржавого гвоздя, — ответил Николай Тимофеевич. — Я в контору. Товарищ Репест, кстати, просил тебя зайти, так что готовь саперов. — Все готово, нужно лишь позвонить и начать дело, — ответил Николай Тимофеевич. — Заходи, заждался тебя, а то совсем нас забываешь. Пока сам тебя не найду и не надеюсь увидеть. Репейс поднялся навстречу к Николаю Тимофеевичу, крепко по-мужски его обнял. «Давай садись, разговор у меня есть, да и чай горячий», — продолжил Репейс. «Спасибо. Сам знаешь, что работы по-самой не могу. Только результата нет». Николай Тимофеевич произнес и грузно уселся на обыкновенный стул со старой красной обивкой. «Вот об этом я и хотел поговорить», — сказал Репейс, наливая крепкий ароматный чай в граненые стаканы. «Знаешь, Тимофеич, плохишь подобно кабану. Роется своим грязным рыбом. Нужно быть осторожными. Уже сейчас здесь могут находиться его люди», — произнес репейс. «Почему подобно? Он и есть боров вонючий». «А насчет засланцев?» «То в охране мои люди, и ты это знаешь. Ничего никто не пронесет мимо контроля. Рабочие, конечно, возмущаются. Мол, зачем такой досмотр?» Отреагировал Николай Тимофеевич. А могут, минуя проходную, перекинуть или еще как? Усомнился Репейс. Смотрим, смотрим по всему периметру, ответил Николай Тимофеевич. Ладно, с этим пока тишина, но я уверен, что нужное находится здесь или где-то совсем рядом. Иначе плохиш не появился бы так скоро. забегали суки. Значит, мы на правильном пути. Жестко произнес Репейс. «Не понимаю, как они эту ситуацию вовсе не отследили за такое количество времени?» Николай Тимофеевич отхлебнул горячего чая. «Есть что? Покрепче, товарищ Репейс!» – продолжил он. «Ну что ты, время еще обед только!» Репейс ответил Николаю Тимофеевичу шутливым тоном. «Насчет, почему они обделывались, мне тоже не совсем понятно. Видимо, Плохиш играл в какую-то свою игру или был уверен на все сто». что артефакт похоронен навеки вечный. Ничего, думаю, скоро мы возьмем этого хряка за его грязное рыво. Грозно не скрывая ненависти, произнес Николай Тимофеевич. Надеюсь, что так и будет, но хочу сказать тебе о другом. Здесь поступила забавная, если так можно сказать, идея. Не только создать видимость реконструкции фабрики, а реально запустить ее в работу, ну хоть на небольшой сыровок, но показать этим деятелям разницу. Между настоящим и тем, что они считают настоящим, произнес товарищ Репейс. Но люди-то здесь ни при чем. Выбора у них пока что нет, возразил Николай Тимофеевич. Да, я не людей имел в виду, под словом деятели. Просто неправильно выразился. А люди как раз нам в этом деле и помогут. Многие ведь даже не знают, как выглядит на вкус и цвет настоящее, произнес Репейс. Это как раз опасно. Настоящее примут за еще большее дерьмо. «Нужно серьезно подумать на столь сложным вопросом произнес Николай Тимофеевич. «Молодежь вполне может быть. Но, к счастью, еще ни одна молодежь существует, и к тому же как раз продуктовыми заботами больше заняты люди старшего поколения», высказал свое мнение Репейс. идея это хорошее и очень уж хотелось бы поработать», Николай Тимофеевич закурил папиросу вслед за товарищем Репейсом. «Закроют через неделю все дела». «Напрасная трата времени!» С порога вмешался в разговор товарищ Фимози. «Товарищ Фимози против этой затеи!» Представил точку зрения друга Репейс. «Сам посуди, через несколько дней здесь будет уже штук 5 разных комиссий издания Объединенной России во главе с тем же Эдуардом Арсеньевичем!» Сказал Фимози, усевшись на диван и по обыкновению положив ногу на ногу. «Но с Эдуардом Арсеньевичем мы, думаю, общий язык найдем». Засмеялся Репейс. «С этим, конечно, но там и других хватает. Хотя чем, черт не шутит, можно и поиграть с ними в кошки-мышки?» Засмеялся Ефимузи. «Что, кроме чая ничего у тебя нет?» Спросил он у Репейса. «Ну, ты совсем обнаглел. Терпения вовсе не имеешь». С в голосе ответил Репейс. «Да ну ее!» Махнул рукой Ефимузи. «Возьми шкафу Николая и Николая Тимофеевича налей». Дал добро Репейс. «Саперы приехали, пойду я». произнес Николай Тимофеевич, осушив полстакана водки. После площадки, если там ничего нет, нужно осмотреть старое бомбоубежище, хотя его строили уже при работающем предприятии, сказал Николай Тимофеевич, товарищ Репейс. Так-то оно так. Только может быть, что во время строительства шкатулка и попала в чьи-то руки, и черт знает, где она сейчас вставил свою эфимозию. Если бы знать, Это был бы худший вариант. Слишком близко удача нас поманила, прокомментировал Репейс. Верить нужно, товарищ, это главное, сказал Николай Тимофеевич, пожимая руки Репейсу и Фимозе.